Карстнер, открыл глаза, в тумане высветился слепящий бледно-латунный диск. Было часов двенадцать, а темнеть начинало в шесть. Пронесся, опель отбирал. Карстнер успел заметить забрызганные грязью крылья и матовую водяную тень на черном лаке. проскрипела телега с копной сена. Проехала машина красного креста. Шоссе местами просохло, и сквозь колючую хвою отчетливо виднелись черные трещины на серых порталинах. Эфирным контуром, как на недодержанном негативе, проявилась силосная башня. Карцнер достал компас, туман таял, день обещал быть хорошим. В отсыхающих лужицах на шоссе отражалось чуть тронутое желтизной небо. Карстнер отполз назад, осторожно приподнялся и, пригибаясь пошел обратно в лес. Кисловатый запах прелой дубовой листвы и хвои опять вызвал ощущение голода. Чтобы согреться и не думать о еде, он начал собирать сухой валежник. Спичек не было. Да он и не решился бы разжечь костер. На поиске хвороста и рыжих высохших елок его толкало стремление хоть что-то делать. Найдя в небольшом ельничке сухое место, тщательно покрыл лапником, усыпанной ломкими иглами, песчаную землю. Потом, отвязав разлохмаченную веревку, придерживавшую оторванную подметку, скрепил ею верхушки двух елочек. Получилось нечто вроде арки. Часа полтора ушло на вязку фашин. Соорудив из них ограду вокруг арки, он осторожно укрыл свое шапкое сооружение большими ветками, потом засыпал их мелким хворостом и оставшимся лапником. Затем прополз в оставленный лаз и закрыл его изнутри, машиной Лежать было все так же холодно, но Карстнер знал, что теперь он не замерзнет. Он закрыл глаза и попытался уснуть. Но после большого нервного напряжения или хронического недосыпания никогда не удается уснуть сразу. Временами Карстнер куда-то проваливался, забывался в глубоком, как омут. Оцепенений. Но сейчас же нервно вздрагивал, ошалелыми, затравленными глазами всматривался в дырявый сумрак шалаша, не понимая, где он и что с ним. Сознание возвращалось медленно. Он облегченно вздыхал, щупал карман с компасом и облизывал запекшиеся губы. Хотелось пить. Потом опять он куда-то проваливался. Порой и мучительную границу беспамятства и смутной одури разрывали вспышки глухих кошмаров. Карстнер видел себя в рядущем погулке москлизным коллектором городской канализации. Бежали черные воды, дробился в лоснящихся стенках огромных каменных труб, Случайный подземный свет. Спасаясь от преследования, он спустился однажды в открытый люк канализации и двое суток бродил, как тень, прислушиваясь к шуму грязных и пенистых вод городской леты. Мучительными из-за перехватывающей дыхания бессильной ненависти были и воспоминания об аресте. Лизи, длинноногая лизи с загадочными зелеными глазами. Кошечка лизи, младшая сестра жены. Она показала гестаповцам тайник, бачок с двойными стенками, чугунный бачок в уборной. С шумом срывается спустя вода, гулко падает, тяжелая крышка. Или это шумят воды в подземных каналах? А может, бьют в рельс на апельплаце Нет, это шумит выливаемой из ведра вода в комнате 307 полицей Презеюма. Это с гулом и свистом возвращается сознание. Возвращаться только для того, чтобы опять можно было ощущать боль. Поют, гудят, свистят, воют радиоволны. Стучит, стучит, стучит ротопринт. Шуршат листовки под пиджаком. Они так сильно шуршат, что, наверное, слышно даже в конце улицы. Почему никто не обращает внимания? Они же так шуршат. Или это умирает ветер? В голых кустах на лесной опушке. До хутора Карстнер добрался поздно ночью. Не найдя калитки, он лег на землю И пополз под жердью изгороди. С трудом поднялся и медленно побрел к дому, Давя гниющую ботву. Окна были темны. Пахло свиным навозом и гнилым картофелем. Хлев отбрасывал четкую тень. В целом мире не раздавалось ни звука. Только изредка поскрипывал жестяной флюгер. В звездном свете сероватым ночным отцветом поблескивала черепица. Карстнер постучал. Стук отозвался в ушах громовыми ударами. Сердце прыгало у самого горла. Он сел на ступеньку... В доме по-прежнему тихо, но он постучал сильнее. Легкое дуновение ветра повернуло флюгер. Карстнер собрался постучать еще раз, когда за дверью послышались тихие, как вздохи, шаги. «Кто?» «Привет, Атьянека! От Откройте!» Щелкнул замок. Дверь бесшумно отворилась. Карстнер увидел сначала расширяющуюся световую щель, потом чью-то белую фигуру с керосиновой лампой. Огонек под стеклом едва теплился. — Привет, от Атьянка! — сказал Карстнер и попытался подняться. Огонек подскочил вверх. Боли он не чувствовал и думал о себе как о ком-то постороннем. Последнее, что он увидел, был шаткий язычок красноватого пламени. Кто-то поставил лампу вровень с его щекой. — Привет, Татьяныка! — еще раз сказал Карстнер, а может, он только хотел сказать. Четверо суток Карстнер отъедался и отсыпался в Маллендорфе, стремясь продлить как можно дольше упоительные ощущение тепла, сытости и безопасности. Хозяин хутора, сухощавый мрачный старик, дал ему одежду, которая сразу же превратила Карстнера в типичного рабочего гамбургских верфей. лагерно тряпье старик сжег. — Больше вам здесь оставаться нельзя, — сказал он однажды утром, ставя перед Карстнером кастрюлю дымящегося картофеля. — Того и гради появится Бауэр-фюрер, он может что-нибудь пронюхать. — Хорошо, сегодня уйду, когда стемнеет темнеет. — Куда вы без документов? Карстнер пожал плечами и, отправив в рот последний кусочек пареной брюквы, потянулся за картофелиной. «Мы ждали другого и приготовили документы для него, но пришли вы. Для вас у меня нет документов». Карстнер опять ничего не ответил и, взяв еще одну картофелину, посыпал ее крупной сероватой солью. «Придется переправить вас в Гамбург. Так, там сделают документы. На всех дорогах сейчас пикеты?» Не «Это так», — согласился старик. «Но, я думаю, можно подняться по Эльбе на барже, только придется не высовывать нос из трюма. Ну, это пустяки». Он сошел на берег севернее Гестахта. Оттуда до Гамбурга ходил трамвай. Поднявшись по откосу, Карстнер миновал лесопилку и вышел к трамвайному парку. Он шагал вдоль павильонного бетонного забора, стараясь держаться непринужденно. Изогнутые трамвайные дуги, дойдя до пересечения проводов, трещали на лоснящейся булужейка мостовой сыпали синие искры. И каждый раз это заставляло Карстнера вздрагивать. Он не мог забыть, как однажды ночью бросился на проволоку «Хефтлинг номер 14271 Лео Брунес». Послышалось противно шипение, и тоже посыпались искры, только не голубые, а оранжевые. И запах. Потом на всех вышках зажглись прожектора, пулеметы взяли проволоку на прицел и ток отключили. Пронзительно закликотал звонок. Карстнер вздрогнул и шарахнулся в сторону. Он чуть было не попал под трамвай. Мирохочущий вагон пронесся мимо, но звон все еще стоял в ушах, будто колотили в рельс на аппельплаце. Сумерки быстро сгущались, зажглись фонари. Они мерцали в дрожащем воздухе. В сплетении трамвайных проводов появилась луна. Белый забор парка поголубел. В воздухе пахло бензином и гарью. Карстнер с наслаждением вдыхал этот специфический городской запах. На углу, возле небольшой пивной трильби, он увидел выползающий из парка трамвай. Сел во второй вагон и взял билет до Бадденхауса. Получив сдачу с трех марок, поднял воротник и сделал вид, что собираться спать. Пока вагон тащился до бадденхауза совсем стемнело. Карстнер видел в окне свое полупрозрачное отражение. Он пересел на седьмой автобус, свободных мест не было, и он сразу же прошел вперед, к шоферу. Прижался лбом к стеклу. Ему всё казалось, что чей-нибудь внимательный взгляд разгадает Хефтлинка. Но никому не было до него дела. Многие выглядели теперь такими же усталыми, равнодушными дистрофиками. Вошел инвалид в синих очках с запорошенной пороховой синей щекой. Какая-то женщина уступила ему место. Протиснулся к выходу фронтовик с забинтованной головой. Задел локтем Карстнера, извинился. Карстнер видел всё с лихорадочной четкостью, но не мог отрешиться от странного ощущения. что это происходит во сне или на дне моря. «Кобленс, страссы объявил кондуктор. Карстнер вышел. Его слегка поташнивало. Несколько раз глубоко вздохнув, он огляделся. Стекла домов были крест-накрест залеплены полосками бумаги. Над входом в бомбоубежище горела синяя лампочка. Мимо прошли два старика с повязками противовоздушной обороны. На всей улице горел один фонарь. Было тихо и безлюдно. Дойдя до перекрестка, он свернул налево и пошел по Генрих Гиммлер-штрассе, бывшей Дрейкер-Хен-штрассе. Каждый шаг гулко отдавался в ушах. Лунные тени черепичных крыш сложились на асфальт причудливыми косыми узорами. Темные окна мансард, узкий зазубренный силуэт костела, трагическое переплетение безлистных ветвей. Это напоминало черно-белый эскиз декорации. «Принцесса Мален», — подумал Карстнер и вдруг удивился. Он не мог вспомнить, откуда это имя. принцессом Мален с громом распахнулась дверь на асфальт упала широкая световая дорожка из подъезда вышли два эсцеэсовских офицера сверкнуло серебряное шитьё один застегивал перчатки другой засунув руки в карманы шинели покачивался с каблуков на носки покачивался серебряный череп на фуражке Офицеры были на веселье смеялись